Чаша Востока. Когда я спустилась на кухню, папы уже не было. Он е х а л в Томск. Мой дедушка-папин отец был тяжело болен, его требовалось сопровождать на операцию. Мы с мамой решили приготовить праздничный ужин к возвращению отца и поехали в город за продуктами. Центром города Барнаула называется его Старая часть. Раньше там располагался Первомайский рынок, а теперь на его месте красуются несколько торговых центров. Притнувшись на стоянке одного из них, Двухэтажного длинного здания из бежевой плитки с многочисленными яркими вывесками отделов магазина, мы вышли из машины и направились вдоль здания, п осматривая по сторонам. Погода для поздней осени была очень необычной. Светило яркое солнце, на улице было тепло, около 15 градусов, так что мы просто болтая медленно прогуливались по улице. Мам, кстати, давай посмотрим е щ е парочку столовых подсвечников, попросила я. п о д б е р е м что-нибудь к интерьеру нашей кухни. Давай, согласилась мама. «Только где мы их тут найдем?» «А смотри, а вон там», — показала рукой Яна большие белые с красной окантовкой буквы вывески магазина «Чаша Востока». «Там такого добра должно быть хоть отбавляй». «Ну, пошли посмотрим», — кивнула мама. Этномагазин «Чаша Востока» находился в подвальном помещении двухэтажного торгового центра. Мы спустились по лесенке и, едва открыв дверь, погрузились в пенящий сладкий аромат восточных благовоний. В салоне тихо играла медитативная музыка. мягко тонувшая в полумраке зала. По стенам небольшого магазинчика тянулись бесконечные ряды полок, беспорядки заставленных всякой всячиной, чего там только не было. Статуэтки древних алтайских богов, а р о м а л а м п ы амулеты, книги на загадочных языках, карты тара, руны, поющие чаши, мягкие подушки и ковры, вышитые восточными узорами. Кухня в нежно-зеленых тонах, а потому надо найти что-то подходящее. про себя думала я переводя глаза с одной витрины на другую но подходящих подсвечников не попадалось вдруг мой взгляд остановился на красивом аулете м из янтаря на тоненькой кожаной веревочке мам как тебе показала я находку маме маша мы же совсем не за этим пришли вздохнула мама знаю н о пусть будет такой красивый правда сказала я разглядывая переливающийся в руках медово золотистым цветом каплевидный амулет ты знаешь люди с древних времен Верили, что янтарь обладает магическими свойствами. Он символизирует глубокую духовную связь и способен противостоять злым силам. «Ну если так», — улыбнулась мама, забрала у меня амулет и пошла к прилавку. «Ты только про подсвечники-то не забудь!» Отчаявшись найти что-то на витринах справа, я повернула, чтобы проверить полки противоположной стены. Стоило мне поднять глаза, в т в е р н о м проеме я увидела темную мужскую с и л у э т В голове всплыли яркие картинки из прошлого, будто я обратно пересекла реку забвения. В древнегреческой мифологии — лету, переправившись через которую, души у м е ш е к забывали свою прежнюю жизнь. «Господи, где же ты был?» — подумала про себя я. Тихо, почти незаметно, медленно прикрыла глаза и знаком одобрения едва заметно кивнула. Он резко развернулся и вышел. Бесшумно, так же незаметно, как и вошел. мам Обратилась я к матери, которая о чем-то увлеченно беседовала с продавцом. «Ты побудь здесь, ладно? Я скоро вернусь». Я быстро направилась к двери и вышла вслед за ним.